Глава тридцать первая. Когда я запыхавшись влетел в свой кабинет, Шабанова и Смирнов уже принесли свои материалы. Я поблагодарил их и отправил думать о следующих темах. Потом слегка попредержал Зою. Материалы Акутикова и Леутини не ушли в мусорную корзину, сказал я девушке, и на ее усталом лице появилась подобие вымученной улыбки. Я только что был у Краюхина. Он дал добро на сборный концерт самодеятельных ансамблей. Есть пара условий, но они выполнимы, так что не отчаивайтесь. Зоя расправила плечи, улыбнулась уже гораздо смелее и шире. Потом поблагодарила меня и ушла вслед за Мартой Рудольфовной. А я вернулся к осуновшумытя от непривычной для него нагрузки бродову. Ну что, Арсений Степанович? На расчёт ободро осведомился я. Выходит у нас камень-цветок. Выходит, улыбнулся толстяк, считав мою отсылку на книжку Божова. Осталось фотографии подобрать для бихпалос. Я вот для этого я назидательно поднял указательный палец. Я и попросил наших фотокорреспондентов создать архив. Как раз для таких случаев. Я уселся в своё кресло, связался с секретаршей и попросил её передать мою просьбу Фейльману, которого я потом планировал сделать главой фотоотдела. Когда в Иерусалиме Леонид принёс мне целую кипу разнообразных снимков, я уже полностью вычитал обе полосы, внёс все правки и готов был нести материалы на вёрстку. Фотографии мы принялись выбирать втроём. И вскоре мы с Бродовым, получив добро к Ларе Викентьевны, помчались к метронпажу Правдину, который уже наверняка мысленно меня убил раз 15. Ну а что поделать? Если хочешь качественного контента, порой приходится попотеть. Арсений Степанович пыхтел как паровоз, и мне в какой-то момент даже стало его действительно жаль. Надо бы записать его что ли к юмп польска, чтобы здоровье проверить. А потом и в качалку к Вовке Загараеву отвести вместе с остальными желающими. И не только туда. Еще можно организовать совместную походу с коллективом, взять на прокат рюкзаки, составить маршруты, пройтись по крутым берегам Любецей. В это время они еще не застроены коттеджами новых русских, как в девяностые начнут называть ну вариши бизнесменов, а потом уже в двадцать первом веке на берегах нашей любимой речки возникнут целые закрытые поселки, и природа отодвинет свои границы. Да той самой стрелки, где я в прошлой жизни помогал волонтёрам-спасателям искать пропавшего мальчика. Неужели готово, Евгений Семёнович? Ментор Ампаж говорил спокойно, но на его лице застыла извечная улыбка. А вы сомневались, Павел Прокофьевич? Я вернул поддачку, Егор до вручил ему материалы с отличными фотоиллюстрациями. Правдин кивнул, резони, решив не вступать в перепалку, и вместе мы стали готовить гранки, чтобы ускорить процесс. Да мы корректоры быстро вычитали текст, обрадовавшие, что дело идет к штатной сдачей газеты без проволочек. Нам с Бродовым выдали полностью обновленный макет, и я лично, оставив Бродова отдыхать с правдивым, направился к портуши Грамухиной. Подпишите, пожалуйста, Клара Викентьевна. Войдя к ней в кабинет, я протянул гранки, говоря максимально вежливо: "Сдаемся вовремя по графику". Это радует. Безучастно ответила она и, сосредоточенная, принялась читать новые полосы. Я присел на стул для посетителей, терпеливо ожидая вердикта. На часах уже было 4:00, и сумасшедший рабочий день подходил к концу. Под тиканье ходиков я осматривал убранство. Зацепился за корешки стоявших на полках книг: "Заря над Г рубгородом" Пантелеева, как закалялась сталь Островского, "Железный поток" Серафимовича Конармя, "Вавилон". И, конечно же, "Молодая гвардия" Фадеева. Книги знакомые с самого детства. Что ж, Подала гул из громыхина, отвлекая меня от воспоминаний. Газета готова к печати. Сдавайте, Евгений Семёнович. Внутри у меня всё запело. Учитывая, что это мой первый собственный принт, к тому же с относительной лёгкостью пробившийся через цензуру, наступил миг триумфа. Правда, это пока ещё только первый шаг к победе. Я выиграл битву, но не войну. И впереди у меня ещё десятки таких номеров, прежде чем окончательно спадут ограничения, мешающие газете развиваться. Уже завтра с утра я буду выслушивать свой огромный коллектив на перебой, предлагающий мне идеи. А ведь еще остались в работе темы про милицейский патруль, что мне обещал Бульбаш, и о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы. Но последним я займусь сам. Еще раз напомнив об этой теме Краюхину. Позвоню взять у Толика из кровельного цеха ЗКЗ, договорюсь о встрече, а потом чёрт, даже голова кружится от предвкушения всего того, что мне еще предстоит сделать. Спасибо, Кларови Кентьевна. Я улыбнулся Громыхиной и побежал вниз, радовать Бродова и Правдина, которые ждали меня в цехе предпечатной подготовки. Я принебрёл лифтом и спускался по лестнице с четвёртого этажа пешком, на ходу встречая своих журналистов. Мы улыбались друг другу, я всем и каждому сообщал об успешной сдаче. Им меня поздравляли, а я поздравлял в ответ. Наконец я ворвался в цех, радостно возвещая присутствующим о готовности номер 1. И я наткнулся на пристановившегося к стене Бродова, возле которого суетились верстальщики во главе с Правдиным. Девочка-корректорша, которую, кажется, звали Машей, бежала с Ока каблуками со стаканом воды на вытянутой руке. "Евгений Семёнович!" обернулся ко мне Правдин. "Бродову плохо. Быстро звоните в скорую". Моментально отреагировал я, не обращая внимания на липкий страх, поднимающийся из глубин души. "Маша, бегом, скорее!" Девушка сунув в стакан кому-то из верстальщиков развернулась и поле помчалась к телефонному аппарату. А я пробился к толстяку Бродову и схватил его за протянутую руку. "Как же это так, Сенья?" это было единственное, что я мог сказать. Газета мы, конечно же, ждали в типографии вовремя. Но радость была омрачена происшествием с Бродовым, которого увезли на "рафике" скорой помощи с подозрением на сердечный приступ. Особенно неприятно было то, что инцидент перекликался с его жалобами на плохое здоровье. Получалось, что я был косвенно виноват в случившимся. Нет, я ни в коем случае не боялся быть привлечённым к ответственности. Если понадобится, я готов. Мне просто было искренне жаль Бродова, хоть он и пытался саботировать работу газеты. А ещё, разумеется, я не хотел, чтобы он выходил из строя. Как же это всё-таки случилось не вовремя с моими обоими заместителями. Сначала запил бульбаш, потом уехал в больницу Бродов. Я ведь даже еще не успел с ним поговорить на тему спаивания Виталия Николаевича. Впрочем, теперь это уже не актуально. Не буду я обвинять захважившего человека в проступке. Надеюсь, в нем и так проснулась совесть еще вчера. Арсения Степановича определили в ЦРБ, и я собирался уже завтра позвонить туда, чтобы узнать о его состоянии. А то и заехать, если уговорю зафоделением. Если потребуется, побеседую с главным врачом. Но сегодня. Сегодня мы сделали большое дело, и теперь нужно отдохнуть. Переживаниями Бродова не поможешь. Мне еще завтра планировать следующий номер. Хорошо бы еще Бульбаш не ушел в запой, а то со всем уж тоскливо будет. Нет, отдыхать у меня сразу не получится, это точно. Пусть я сейчас в теле Кашиварова, но в душе я все равно остаюсь Женькой Кротовым из двадцать первого века. И если мои мысли чем-то заняты, нужно переключиться на дело. Например, на Чернобыльца или музыкантов. Зоя окликнул я девушку, когда увидел, как она выходит передо мной из здания. Она обернулась, вопросительно посмотрев на меня. Удивительно, но после непростого рабочего дня, когда ей пришлось писать дополнительные тексты и ещё думать над следующими, Зоя словно бы посвежела, и в глазах появился задорный огонёк. Зоя, извините, что задерживаю. Мы отошли чуть в сторонку на крыльце, чтобы не мешать остальным выходящим. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как продвигаются дела с музыкой. Во-вторых, встречались еще раз с Котиковым. Девушка смущенно покраснела, и я понял причину ее прекрасного настроения в конце дня. Похоже, наш Комсомольский Ромаяв все-таки растопил ее сердце, пусть и не сначала и повздорили. Мы как раз собирались с ним посетить репетицию ребят из Сифака. Тряхнув волосами, сказала она: "Хотите с нами?". В ее вопросе не было одолжения или скрытой надежды на то, что я вежливо откажусь. Котиков явно ей нравился, но она ещё любила свою работу, и для девушки не было зазорным объединить личное с профессиональным. "Я бы с удовольствием, если вы сами не против", ответил я, и тут же рядом послышался знакомый голос. "Мы абсолютно не против, Евгений Семенович. Радостный Вася Котиков, по всей видимости, встречал Зою после работы. Будем только рады. Здравствуйте". Кемсамулис протянул мне ладонь для рукопожатия, а потом, когда мы двинулись к автобусной остановке, принялся благодарить меня за идею. Оказалось, что группа Сэффект, перепевающая в основном чужие песни, с радостью ухватилась за предложение посотрудничать. И теперь, когда на горизонте маячил концерт, Котиков загорелся сочинять новые тексты. Как он пояснил, муза приходит к нему недостаточно регулярно, а тут, видимо, цель появилась. Он болтал и болтал без умолку, и я, честно говоря, немного пожалел девушку. Обычно они любят, когда их слушают. Но Котикова, похоже, этой премудрости не обучали. В итоге я аккуратно свернул его монолог и задал несколько вопросов о музыке Зои, чтобы она уже выговорилась о своих пристрастиях. Когда мы подошли к автобусной остановке, налетели серые рваные тучи, и с неба посыпался первый в этом году снег. Он был мелкий и жесткий, но в нем уже чувствовалось дыхание зимы. Зоя зябко пыталась укрыться под тоненьким плащом, и Комсомолец Котиков мужественно снял свою куртку, чтобы укутать девушку. ИА доброприлично посмотрел на него и кивнул. До гаражей, где репетировала группа Сифак, мы добрались быстро, всего четыре остановки. И, кстати, как оказалось, неподалёку располагалась качалка Загараева, один квартал. Город-то и в будущем маленький, а в 86-ом и того меньше. Сами гаражи располагались на берегу Любицы и относились к ближайшим домам. Не автокооператив, просто дворовые гаражи, в одном из которых как раз и базировались музыканты. Уже издалека мы услышали бухающую музыку, отдаленно напоминающую "Smoke on the Water" английской группы Deep Purple. Потом послышался вокал, и вот тон оказался неожиданно приятным, хотя и не без огрызов. Только пела девушка, и это звучало довольно интересно, особенно если учесть, что в Союзе было не так много рок-коллективов с женским вокалом. Что ж, зайти я точно решил не зря. Когда мы подошли ближе, музыканты притихли. Котикова Зои они уже знали, а вот моя персона, по всей видимости, оказалась для них неожиданностью. Хотя нет, кое-кто из этой залихватской компании был мне знаком. "Товарищ редактор!" с облегчением воскликнул парень с гитарой и причёской под битлз. "Здравствуйте. Это был тот самый ночной музыкант, с которым проводил воспитательную беседу Вовка Загораев. На сей раз он был одет в клёпанную кожу на косуху и смотрелся более мужественно, чем тогда. Похожим образом выглядели и ещё трое парней: второй гитарист, басист и ударник. И к моему знакомому незнакомцу, с недоверием поглядывая на меня, прижималась девушка с причёской волчицы, накрашенными по-рокерски глазами и вся в коже. Саша Лютин, музыкант, протянул руку. "А это моя новая девушка, Рита. Мы с ней на следующий день познакомились после того, как я у вас во дворе пел. Оказывается, у неё очень хороший вокал. Вот мы как раз Васькину песню собирались репетировать". Что ж, с удовольствием послушаем, улыбнулся я.